Поначалу, прочитав статью в журнале для учителей, старик не понял, о ком это пишет племянник. Кто такой этот тип, который настоящее ископаемое? Он засел читать статью, раздуваясь от гордости, что его племянник добился такого успеха, и его сочинение напечатали в журнале. Учитель небрежно протянул номер дяди и сказал, что вот, мол, может, имеет смысл бросить взгляд, и старик тут же сел за кухонный стол и взялся читать. Потом он вспоминал, что учитель все время маячил в дверном проеме, чтобы посмотреть, какое впечатление все это произведет на старика. Где-то на середине статьи старому Тару Уотеру стало казаться, что читает он о человеке, с которым встречался когда-то давным-давно, или, может, просто видел его во сне, до того знакомым казался ему этот человек». Причиной его фиксации на богоизбранности является чувство неуверенности в себе. Испытывая потребность в призвании, он призвал себя сам, прочел он. А учитель все ходил и ходил мимо двери. Потом, наконец, зашел в кухню и тихо сел напротив старика за тот же маленький белый металлический стол. Когда дед поднял голову, он улыбнулся в ответ. Улыбка была едва заметной, такой, что к любому случаю подойдет. По этой его улыбке старик и догадался, о ком написана статья. Целую минуту он не мог пошевелиться. Он чувствовал, что связан по рукам и ногам внутри учительской головы и что место это такое же пустое и чистое, как палата в психушке, и как он съеживается, усыхает, чтобы вместиться в эту пустоту. Глаза у него судорожно метались из стороны в сторону, как будто на него снова надели смирительную рубашку. Иона, Закииль, Даниил, на какой-то момент он почувствовал себя всеми тремя пророками одновременно, он был и проглочен, и пленен, и брошен в яму. Племенник, все еще улыбаясь, протянул руку через стол и положил ее деду на запястье, ему было жаль старика. — Вам бы, дядя, следовало заново родиться, — сказал он, — своей уже собственной волей и вернуться в реальный мир, — где нет для человека другого спасителя, кроме него самого. Язык лежал у старика во рту, словно камень, но сердце стало набухать у него в груди. Кровь пророка взыграла в нем и вышла из берегов, взыскуя чудо, взыскуя освобождение, хотя выражение на лице осталось прежним «пустота и обида». Племянник положил руку на огромный кулак старика, поднялся и вышел из кухни, сияя победной улыбкой. На следующее утро, когда учитель с бутылочкой в руках подошел к кроватке, чтобы накормить младенца, вместо ребенка он нашел там синий журнал, на задней обложке которого старик нацарапал свое послание. «Пророк, которого я воспитаю из этого младенца, правдой выжжет тебе глаза». «Я всегда был человеком дела», — говорил старик, — «а он нет. Он никогда и ни на что не мог решиться. Все только в голову себе затолкает и перемелит в прах. А я дело делал. Я дело делал, и поэтому ты сидишь здесь, свободный человек. И ты богат, потому что ведаешь истину и свободен в Господе нашем Иисусе Христе». Мальчик раздраженно поводил плечами, как будто для того, чтобы поудобнее устроить на спине бремя истины, тяжелое и неудобное, как крест. «Он пришел сюда и словил пулю, потому что хотел забрать меня», — упрямо говорил он. «Если бы он и правда этого хотел, он бы своего добился», — говорил старик. «Натравил бы на меня полицию или отправил обратно в дурдом». «Да, он все, что хочешь, мог сделать, но вместо этого...» Связался с этой бабой из соцзащиты. Она-то его и уговорила родить своего и оставить тебя в покое. А его уговорить оказалось просто делать нечего. А своего, и старик снова впадал в раздумья об учителе Вомчане. Господь послал ему такого, которого испортить невозможно. Старик хватал мальчика за плечо и яростно сжимал его. «Если мне не приведется его крестить, это сделаешь ты», — говорил он, — «тебе, малец, я велю исполнить долг сей». Ничто так не раздражало мальчика, как эти слова. «Мной Господь повелевает, а не ты», — огрызался он и пытался выдрать плечо из стариковых пальцев. «Господь тебя ждать не заставит», — говорил старик и сжимал ему плечо еще сильнее прежнего. Но этот-то, небось, тоже ссался, и учитель штаны ему менял, — бормотал Тарвотер. — Это за него делала баба из соцзащиты, — говорил дед. — Для чего-то же она должна была пригодиться. Только вот спорим, ее уже там нет. — Хм, Берника Пресвитер! — выкрикивал он так, как будто не мог себе представить имени более идиотского, чем это. — Берника Пресвитер! — У мальчика хватило мозгов, чтобы понять, что учитель его предал, и поэтому он не собирался идти к нему, пока не рассветет и не станет видно, что у тебя перед глазами и что за спиной. «Пока темно, я туда не пойду», — внезапно сказал он Миксу. «Можете там не останавливаться, я все равно не выйду». Микс небрежно облокотился на дверцу машины, одним глазом поглядывая на дорогу, а другим на тар -Уотера. «Послушай, сынок», — сказал он. «Священника, из себя строить я не собираюсь. Не собираюсь учить тебя, что врать нехорошо. Не буду требовать от тебя чего-то невозможного. Я скажу тебе одно. Не ври, если в этом нет необходимости. Иначе, когда она появится, тебе никто не поверит. Мне врать совсем не обязательно, я прекрасно знаю, что ты сделал». Луч света ворвался в машину, Микс повернулся и увидел рядом бледное лицо с широко раскрытыми глазами цвета сажи. «Откуда вы знаете?» — спросил мальчик. Микс довольно улыбнулся. «Потому что я в свое время поступил точно так же», — сказал он. Тарвот схватил торговца за рука в куртке и дернул на себя. «На страшном суде», — сказал он, — «мы с вами восстанем и скажем, что мы сделали». «Ты думаешь?» — Микс снова взглянул на мальчика подняв бровь под тем же самым углом, под которым носил шляпу. Потом спросил, «Ты, парень, по какой части намерен дальше идти? Части чего? Чем займешься? Какой работой?» «Я все могу. Вот только в машинах совсем не разбираюсь», — сказал Тарвотер и снова откинулся на сиденье. «Дед меня всему научил. Вот только первым делом нужно будет проверить, что из этого правда». Они углубились в нерешливые городские окраины с покосившимися деревянными домишками, на которых кое-где случайный тусклый фонарь высвечивал поблекшую вывеску с рекламой какого-нибудь целебного снадобья. «А по какой части был твой дед?» — спросил Микс. «Он был пророк», — сказал мальчик. «Да иди ты», — вскинулся Микс, и плечи у него пару раз дернулись, как будто пытались прыгнуть выше головы. «И кому он возвещал свои пророчества?» «Мне», — сказал Тарвотер, — «больше его никто не слушал. А мне все равно слушать больше было некого. Он выкрыл меня как раз вот у этого дяди, который теперь у меня единственный на всем свете родственник, чтобы спасти от погибели духовной». Этокий слушатель поневоле», — сказал Микс. «А теперь ты, значит, едешь в город, чтобы найти эту самую свою духовную погибель вместе со всеми нами грешными?» Мальчик немного помолчал, потом сказал осторожно. Я не говорил, чем собираюсь заняться. «Ты вроде как не слишком уверен в том, о чем тебе рассказывал этот твой дед?» — спросил Микс. «Что, думаешь, он тебе лапшу на уши вешал?» Таруотер отвернулся и посмотрел в окно на хрупкие очертания домов. Локти он плотно прижал к бокам, как будто ему было холодно. «Это я выясню», — сказал он. «А пока-то что?» — спросил Микс. По обе стороны от них разворачивался темный город, а где-то впереди, у самого горизонта, маячил тускло светящийся круг. «Подожду, а там посмотрим, что со мной сделается», — сказал мальчик через секунду. «А если ничего с тобой не сделается?» — спросил Микс. Светящийся круг стал огромным, они резко свернули и остановились в самом его центре. Мальчик увидел зияющую бетонную пасть, перед ней две красные бензоколонки, а сзади маленькое стеклянное конторское помещение. «Ну, так как же, если вдруг ничего такого с тобой не сделается», — повторил Микс. Мальчик мрачно посмотрел на него и вспомнил, как тихо стало после того, как умер дед. «Ну», — сказал Микс. «Тогда я сам что-нибудь сделаю», — ответил мальчик. «Дело делать это я могу». «Молоток», — сказал Микс. Он открыл дверь и поставил ногу на землю, но глаз с попутчика не сводил. Потом он сказал... «Подожди-ка минутку, я девчонке своей позвоню». Рядом с передней застекленной стеной конторы на стуле спал человек. Микс не стал его будить и вошел внутрь. С минуту Таруотер, вытянув шею, следил за ним из окна. Потом он вылез и подошел к стеклянной двери, чтобы посмотреть, как Микс управляется с аппаратом. Аппарат был маленький и черный и стоял посреди заваленного всяким хламом стола, на который Микс уселся так, будто стол был его собственный. Рядом с конторой лежали автомобильные шины, пахло бетоном и резиной. Микс разъединил аппарат на две части, одну поднес к голове, а по другой стал водить пальцем, кругами. Потом он просто сидел и ждал, покачивая ногой, а возле уха у него гудела трубка. Через минуту уголки рта у него разъехались в кислые целлюлоидные улыбки, и он... Переведя дыхание, сказал «Лапочка моя, как живем-поживаем», и Тар-Уотер, стоя в дверях, услышал в ответ настоящий женский голос, который звучал как с того света. «Милый, это правда ты?» Микс заверил, что это он и есть собственной персоной и назначил ей свидание через десять минут. Тар-Уотер, исполненный благоговейного страха, стоял в дверях. Микс соединил две части телефона, а потом с эдакой под ковыркой в голосе сказал: А почему бы тебе не взять и не позвонить своему дяде? И стал наблюдать, как мальчик меняется в лице, как взгляд его уклончиво ползет куда-то в бок, а возле жесткой линии рта обозначаются глубокие складки. Я и так скоро с ним поговорю, пробормотал он, продолжая как зачарованный смотреть на черный механизм со спиральным проводом. А как им пользоваться? спросил он. «Просто набираешь номер. Ты же видел, как я это делал? Давай, звякни, дядя!» — настаивал Микс. «Да нет, вас же там эта женщина ждет», — сказал Тарвотер. «Подождет», — сказал Микс. «Это единственное, что у нее хорошо получается». Мальчик подошел к аппарату и вытащил карточку, на которой записал номер. Он вставил палец в диск и стал осторожно крутить. «Боже, правый», — сказал Микс, — снял трубку с рычага, Вложил ее мальчику в руку, а руку поднес ему к уху. Он сам набрал номер, а потом силой усадил на стул, но Тарвотер снова встал и остался стоять, слегка подавшись вперед и прижав к голове гудящую трубку, а сердце бешено колотилось изнутри в грудную клетку. «Не говорит?» — пробормотал он. «Подожди немного», — сказал Микс. «Может, он не любит вставать среди ночи?» Гудение длилось с минуту, а потом вдруг резко прервалось. Тарвотер стоял и молча прижимал трубку к голове с таким напряженным выражением на лице, как будто боялся, что вот-вот услышит на том конце провода глаз господень. А потом в трубке раздался звук, как если бы кто-то тяжело дышал ему прямо в ухо. «Спроси человека, с которым хочешь поговорить», — подсказал Микс. «С кем ты будешь говорить, если непонятно, кто тебе нужен?» Мальчик не пошевелился и не издал ни звука. «Я тебе что сказал? Спроси того, кто тебе нужен!» — раздраженно сказал Микс. «У тебя что, мозги отшибло?» «Я хочу поговорить со своим дядей!» — прошептал в трубку Тарвотер. На другом конце было тихо, но эта тишина не производила впечатления пустоты. Казалось, что там просто затаили дыхание и ждут, и вдруг мальчик понял, что по другую сторону аппарата учительский сын. Перед глазами тут же встало белесое тупое лицо, Злым срывающимся голосом Тар Уотер сказал «Я хочу поговорить со своим дядей, не с тобой». В ответ снова послышалось тяжелое дыхание, звук был булькающий, как будто кто-то пытался дышать под водой и рвался наружу. Через секунду все стихло. Трубка выпала из руки тарвотера он стоял тупо и безучастно, как будто ему только что было явлено откровение, понять которое он пока не в силах. Казалось, где-то глубоко-глубоко он пропустил чудовищные силы удар, который просто не успел дойти до поверхности его сознания. Микс взял трубку и поднес ее к уху, на том конце провода было тихо. Тогда он положил ее на рычаг и сказал «Поехали, нечего терять время попусту». Он подтолкнул ошеломленного мальчика в спину, они вышли и снова поехали в город. Микс сказал, что нужно научиться управляться с любым механизмом, который попал тебе на глаза. Он сказал, что величайшее изобретение человека — это колесо, и спросил Тар Уотера, задумывался ли тот когда-либо над тем, как же люди обходились без колеса. Но мальчик ему не ответил. Он, казалось, вообще ничего не слышал. Он сидел, слегка подавшись вперед, и время от времени едва заметно шевелил губами, как будто беззвучно разговаривал сам с собой. «Да, — мрачно сказал Микс, — жуткое должно быть было времечко. Он так и знал, что у мальчика нет и не может быть никакого дяди, который жил бы в таком приличном месте, и чтобы доказать это, нарочно свернул на улицу, где должен был жить предполагаемый дядя, и медленно поехал мимо маленьких приземистых домов, пока не нашел нужный номер, нарисованный светящейся краской на маленьком столбике в битом у края лужайки». Он остановил машину и сказал, «Ну вот, парень, приехали». «Куда?» — очнулся Тарвотер. «Это дом твоего дяди», — сказал Микс. Мальчик обеими руками вцепился в автомобильную дверцу с опущенным стеклом и уставился на черное очертание дома, который едва угадывался на фоне еще более черной тьмы. «Я же сказал», — произнес он сердито, «я туда не пойду, пока не рассветет. Поехали». «Ты пойдешь туда прямо сейчас», — сказал Микс. «Я с тобой возиться не намерен, и там, куда я еду, тебе делать нечего». «Я здесь не выйду», — сказал мальчик. Микс перегнулся через соседнее сиденье и открыл дверцу. «Пока, сынок», — сказал он. «Если очень уж проголодаешься до следующей недели, позвони мне по тому номеру, который у тебя на карточке, и мы что-нибудь придумаем». Мальчик, побелев как полотно, яростно сверкнул на него глазами и выскочил из машины. Он прошел по короткой бетонной дорожке к крыльцу и резко сел, сразу растворившись в темноте. Микс захлопнул дверцу машины. Несколько секунд он сидел и смотрел на едва заметный силуэт мальчика на крыльце. Потом откинулся на сиденье и тронулся. Ничего путного из него не выйдет, сказал он себе.